а девяносто девяти овцах. Какое удивительное все же и контринтуитивное счастье, что Господь не уходит с девяносто девятью овечками и не ждет терпеливо, пока беглянка сама одумается и его нагонит или хоть покричит к нему и даже не зовет, стоя на месте, чтоб она прибрела откуда-то на звук его голоса. Нет, все оставляет и идет за ней. Сам ничего от нее не ожидая и не требуя, без всяких условий спасения, просто потому что сам не хочет нас терять. Очень важно об этом помнить. Ему можно довериться. Он не зависит от наших усилий. Его шаг к нам всегда первый, и мы его не покупаем. Мы так привыкли, что без наших усилий ничего не бывает, и в нас сложно вмещается мысль, что мы дороги и любимы, даже когда сами ничего не можем, что за нами пойдут просто так, по любви, бескорыстной и верной. У Его любви нет опоздавших и отставших, нет брошенных, нет оставленных, тех, кто смотрит с тоской Ему, ушедшему вслед. Его не надо догонять, пока Он уходит все дальше и дальше с девяносто девятью счастливчиками. Его не нужно умолять подождать, остро чувствуя, что не успеваешь, как не старайся. Он не оставит ни вставшего на месте, ни упавшего, не уйдет с другими полными сил. Он никуда не уйдет без тебя.